Рука Олега дотронулась до ручки, которая легко подалась и сдвинулась вправо, и тогда из-за тонкой решетки рядом с огоньком донесся тихий человеческий голос.